Чиновник неторопливо стал раскладывать на столике свой универсальный набор инструментов. С ужасом теряя проблеск последней надежды, Перлис вдруг поняла, что зеленая мушка в ее глазу окончательно погасла, едва она переступила порог этой последней преисподней. Впервые со времени посадки на Таиру ее серое небо окрасилось в зловещий темно-багровый свет. Возможно, так здесь выглядели ранние проблески солнечных лучей, искаженные толстым слоем облаков. Но Логину казалось, что по небу разлита чья-то кровь. Постепенно Заря набирала силу. В полумраке они уже легко различали лица друг друга, но багровый отсвет все еще ложился на окрестные скалы. Наконец Абасов опустил бинокль и, указав каждому из них намеченные цели, проговорил. На башнях у ворот... И на самой стене только арктуриане. Если это вся их охрана, они нас не удержат. Он отдал команду, и вся четверка короткими перебежками, то и дело останавливаясь и затаиваясь в высоких безжизненных кустах, двинулась к огромным воротам. Им оставалось метров сто до этих ворот, когда Бекетов приглушенно вскрикнул. И они все на несколько секунд замерли, как завороженные, всматриваясь в крохотный экран портативного приборчика. Мигающая красная стрелка, указывающая прямо на эти ворота, означала, что заработал маяк наручного идентификатора Перлис. Логинов от волнения на какое-то время потерял контроль над собой. Но сейчас, как никогда, ему нужны были холодная голова и точные, безошибочные действия. С трудом ему удалось взять себя в руки. Вскоре они добрались вплотную к изгороди. Толстенные дубовые доски ворот, окованные медью, вряд ли годились для обыкновенного склада. Логинов думал о предупреждении Мартисона о том, что глупо врываться в логово Ракшаса с оружием, не способным причинить ему серьезного вреда. Мысли мелькали и исчезали, не оставив после себя ни малейшего следа, разве что незаметные для его спутников дрожь и холод в руках. Он знал, что все это пройдет, едва начнется атака. Послышалась очередная команда Абасова, И почти сразу же удар взрывной волны принес летящие в воздухе обломки досок. Ворот уже не было. На их месте в изгороде зиял широкий пролом. Вправо и влево одновременно ахнули бластеры, веерами огня снимая часовых на башнях. Они мчались через пустой двор. И каждую секунду ожидая ответного удара. Вот из-за этого угла, из-за этой двери... Но двор молчал. И они наконец остановились осмотрелись. Сопротивление охраны, казалось, полностью сломил их неожиданный рейд. Они сумели на ходу поразить все намеченные цели. Но у ворот стояли гуманоиды, существа близкие и понятные им. Здесь, внутри двора, притаилась опасность гораздо более страшная. Помещения, напоминавшие заводские корпуса, остались позади. Они миновали еще одну изгородь и находились теперь во внутреннем дворе где стояла хижина, сложенная из плохо обработанных глыб. Вблизи она оказалась неожиданно огромной. Стрелка поискового прибора закачалась, направление луча от маяка Перлес здесь изменилось. Теперь луч шел откуда-то снизу. В той стороне виднелся только замшелый сруб заброшенного колодца, но Абасов, не раздумывая ни секунды, повел всю группу вниз. Его наметанный глаз сразу же приметил свежие царапины на бревнах. Логинов, замыкавший четверку, немного замешкался, рассматривая эти царапины. Он представил себе Перлис, спускавшуюся в этот бездонный темный колодец. Должно было произойти что-то по-настоящему страшное, если такой человек, как Перлис, вынужден был укрываться в колодце. Пока Логинов раздумывал над этим, неожиданно налетел порыв ветра и завернул вокруг него тугую плотную пелену смерча. Никто из спускавшихся не увидел того, что произошло. Когда смерч рассеялся, никого уже не было во дворе. Логинов бесследно исчез. Перлис очнулась в сырой маленькой камере. Она лежала на охапке гнилой соломы в груди мусора. Тусклый свет лился в зарешеченное окно высоко над ее головой. Пить хотелось еще сильнее. Теперь она знала, что жажда... Лишь малая часть тех мук, которые определили ей палачи. Психологический прессинг, так это называлось в той далекой жизни, которая когда-то имела к ней отношение. Они могут сконструировать специально для нее любую реальность по своему выбору. Их возможности неисчерпаемы. Она вспомнила свой побег и его окончание. С каким злорастом должно быть Амутал наблюдал за ее беспомощным барахтанием внутри лабиринта. Дать надежду, чтобы потом отнять и снова поманить жертву. Стальная цепь, обхватившая металлическим кольцом ее талию, толстой змеей уходила в стену. Малейшее движение причиняло боль. Недалеко от ее лица, может быть всего в десятках сантиметров, стоял жбан с прохладной и чистой водой. Она видела эту воду сквозь закрытые веки, ощущала ее вкус на засохших губах. Длина цепи не позволяла дотянуться до жбана. Чтобы не видеть воды, она с трудом повернулась к стене и сдавленно вскрикнула. В метре над ней, распятый на стене, висел высохший человеческий скелет.